Глава 12. Планы меняются. Мы без помех прошли в центр управления. Крейсер инсектов находился под полным контролем приемной дочери. Так-так, что это за крупная муха попалась в наши сети? произнесла она на языке драков, с интересом рассматривая адмирала, накрепко притянутого к креслу. «Нет, ну надо же, у этих гадов ментальная сеть управления без хозяйской нити, только у главаря нет подчинения. Как вообще такое может быть?» Риалин с недоумением взглянула на меня. «Вот мы сейчас и поспрашиваем...» С интересом Виви Сектора упер я тяжелый взгляд в адмирала непримиримых, пытающегося дергаться в коконе паутины. «Дочка, проследи за пленниками, чтобы они чего доброго не покончили с собой». «Можешь не переживать, папочка, ментальные программы подчинения драков я уже привязала к себе. Без команды они и шага не ступят». Кто-то бездарно и весьма грубо поработал, накладывая управляющие модули на сознание. Риалин с интересом следила за моими действиями. Состыковав несколько заклинаний в допросный модуль, я запустил его в разум главного пледника. Пытаться вежливо выспрашивать интересующую нас информацию слишком долго и утомительно. Считывать информацию напрямую с сознания – гораздо более быстрый и эффективный способ. мгновение и все страшные секреты перестали для меня быть секретами. Теперь я знал, как и что надо делать, поскольку пребывал в теле представителя этой расы. Тем более у адмирала не имелось посторонней мешающей ментальной сетки. Из всего этого огромного потока сведений я выделял и тут же ментально передавал Риолин все, связанное с королевой инсектов. По мере поступления информации она все больше и больше хмурилась. «Риолин, папочка, если ты доставишь меня в систему к этим извращенцам, другого слова я подобрать не могу». «Обещаю, диверсия будет грандиозная. Они сильно пожалеют, что связались с королевой Роя». «Рейн, ты о чем-то догадываешься?» «Рейлин, в разуме хозяйки Улья есть интересный режим. Сознание при опасности засыпает, и королева как бы впадает в литургический сон. Работают лишь основные инстинкты. Если до сих пор королева не проснулась, «Значит, ей не дает это сделать аппаратура драков». «Сейчас разум пленницы работает под управлением команд внешнего оборудования, но перечень их весьма невелик». «Рейн, ты можешь подменить королеву?» «Риалин, на очень короткое время, все же человеческий разум не способен долго выдерживать множество контуров управления». Поможет наличие большого количества жуков-интеграторов. Да и драков с наложенной ментальной сетью могу вблизи контролировать. К сожалению, жуки-интеграторы этого делать не умеют. Поэтому мои команды для драков через них транслироваться не будут. Рейн. А уничтожить ментальную программу на драках они смогут? Рейлин. «Уничтожить нет, силы не те, а вот временно отключить – без проблем. Но что это даст?» «Рейн, видишь ли, девочка, наши соперники – это раса хищников. Они очень не любят подчиняться слабакам. Большое количество боевиков непримиримых – это оболваненные пленники. Даже не знаю, что они натворят, если отключится ментальный контроль сознания». с навязанными правилами и установками. Риалин. О, будет грандиозный бунт на кораблях и не только. Команды отключения управления ментальной сетью распространяются со скоростью мысли от одного интегратора к другому. Подчиненные драки ничего не забудут, но станут воспринимать все произошедшее с ними с точки зрения исходного разума. Не стану завидовать клану адмирала, вряд ли из них кто выживет. Сам говоришь, что они хищники. Я быстро спрогнозировал итог такого развития событий, и он мне не понравился. Одно дело наказать давно умерших уродов, провернувших эту авантюру с королевой, и совсем другое сегодняшних жителей мира непримиримых. «Нужно попробовать изменить последствия в выкатную для меня сторону». Находясь в разуме адмирала, я красочно живописал ему предполагаемую картину предстоящих событий, потому как похолодела кожа под чешуйками на теле пленника, стало понятно, что до него дошел весь трагизм ситуации. В ауре бушевало вьюга ужаса. «Ну что, господин Лоздогот, может, стоит поискать более приемлемый выход?» Выразив неуверенную надежду, взглянул я в глаза адмирала. Аура пленника прямо полыхнула надеждой. Все-таки клан непримиримых не ставил перед собой цель уничтожения соплеменников. Они лишь хотели больше территорий и лучшей жизни. Впрочем, как обычно, благие намерения руководства устилают дорогу в ад. Как же не хочется грузить на себя работ по управлению империей. Наверное, сам боюсь превратиться в тирана. То-то папочка постоянно спихивает эту обязанность на других. Со стороны чужие ошибки виднее. Дальше переговоры с адмиралом прошли в полном взаимопонимании. Образы грядущей катастрофы и гибели всего клана, спроецированные в сознании, превратили драка в надежного союзника. Адмирал понимал, что я мог бы спокойно притворить его жизнь как самый жесткий сценарий, так и достаточно мягкий. Все зависело от его выбора. Мысленно врать невозможно, так что я был уверен в твердости решения собеседника. риялин дала команду инсектам освободить пленника. Дальше распоряжался адмирал. Поскольку он являлся старшим офицером, программа ментальной сети, наложенная на разум драков, не давала подчиненным ослушаться пребого распоряжения своего командира. По его приказу остатки эскадры непримиримых вышли из боя. И я, в свою очередь, остановил действия отверженных. Побоище прекратилось, как по мановению руки. Малые корабли резко изменили траекторию, покидая поле боя, и направились каждый к своему носителю. Для членов экипажа и вернувшихся на судно пилотов дочь провела сеанс массового снятия ментальной сети. Сама бы она не справилась, поэтому пришлось подпитать девочку собственной энергией. «Драков, принадлежащих клану непримиримых и потому не имеющих внешнего программирования, мы на всякий случай пока изолировали. Во время Перехода Адмирал прочитает им несколько лекций. Остальные бойцы разделились на две части. Первые, весьма немногочисленные, захотели поскорее вернуться домой к своим кланам. Другие, имеющие семьи на планете, а таких было большинство, желали лететь туда. Да это и понятно. На чувства и отношение ментальное управление никак не влияло. И неважно, когда это произошло, до наложения программы подчинения или после. Транспорты, идущие к обжитым мирам, приняли на борт отказников. С ними пусть разбирается служба жизни. Остальных я забирал с собой. К моему войску добавилось множество бойцов-отверженных, решивших раз и навсегда разделаться с непримиримыми. В рейдовую группу вошли два транспорта с десантом, мой корабль и носитель адмирала. Запас от топлива на судне инсектов имелось только для двух кораблей сопровождения. Фрегаты после значительных повреждений вести бой не могли». Их на буксире потянули за собой уходящие корабли контрабандистов. Переформированная эскадра объединенных сил направилась к планете непримиримых. Понадобилось четыре перехода, чтобы достичь цели. При выходе из прыжка адмирал послал главе клана сообщение о полной победе над противником и напросился на аудиенцию. Разрешение было получено. Очевидно, глава хотел с первых уст узнать подробности операции. реалин в составе его свиты выглядела необычно, но ее небольшой рост и принадлежность к человеческой расе не внушали опасения охране. В резиденцию клана мы прошли беспрепятственно и там разделились. Риалин с группой поддержки ушла в подвалы, где содержалась королева Роя, а мы с адмиралом направились в кабинет главы. Никакой опасности для нас уже не существовало. Дочь держала под контролем интеграторов, а те управляли остальными инсектами. Во избежание бунта ментальной узы с драков мы пока не снимали. Существовала возможность договориться с главой непримиримых. К сожалению, эта надежда пропала, едва я вошел в кабинет хозяина планеты. Верховного драка уже было трудно причислить к нормальным мыслящим. Скорее всего, он частенько попадал под ментальный удар неразумной королевы, когда приводил к аппаратуре управления очередного смертника для выдачи команды. Обрывки ментальных сетей, как кокон паука, опутывали ауру старика. Убеждать в чем-то сошедшего с ума драка было бессмысленно. и Я даже заклинанием не мог его подчинить. Разума уже не существовало. Сами по себе жили лишь те же установки, которые он выдавал смертникам. Заклинание смерти, разрушив оставшиеся связи в сознании, отправило хозяина кабинета туда, где он давно должен был находиться. Голова непримиримых опустил голову, наклонился и упал с кресла. «Занимай свободное место!» – кивнул я на освободившийся стульчик адмиралу. «Но как же!» – удивленно переводил взгляд то на меня, то на поверженного главу драк. «Общение с королевой для незащищенного разума губительно!» – пояснил я. «Что-то ученые намудрили со своей техникой. это развалина, которая вами управляла, Уже была не способна к нормальному мышлению, и я не вижу другого выхода. Для сохранения клана тебе придется занять его место. Я всего лишь во втором десятке наследников, недоумевал Лост Дугот. С нашей помощью ты первый, развеселился я. Учитывая, что вы со своими дальними родственниками натворили, в цивилизацию драков вам лучше не возвращаться. Палата вырежет вас до последнего жителя, просто чтобы других желающих поработить родичей больше не нашлось. Хотел предоставить вам возможность собственного пути развития, но, извини, не получится. Без тараканов вы сейчас жить не сможете. Без меня королева не станет вам помогать. Так что вам прямой путь в мою империю». Охранники главы в это время ошеломленно прислушивались к нашему разговору. Интеграторы по команде Риолин заблокировали им наложенные ментальные программы. Лост до год нехотя зашагал к креслу. Отпихнув поверженного правителя, адмирал занял место главы. «Как он здесь сидел, принимая подчиненных? Неудобно же!» Недовольно проворчал Драк, вертясь на жестком сидении. «Жаль, нельзя убить гада еще раз!» — раздался голос со стороны одного из охранников. «Похоже, мы в самом эпицентре происходящего переворота. По-другому я не могу объяснить просветление в разуме, наступившее только что». «А ты, наверное, из службы жизни?» И я повернулся к говорившему. «Старший исполнитель Гарди Син», — представился боец и добавил, — «наверное, уже бывший». «Я отпущу всех пленников», — виновато посмотрел на охранника бывший адмирал, а теперь глава клана непримиримых. «Нам это не поможет», — выразил грусть старший исполнитель. Его поддержало еще несколько согласных возгласов со стороны других охранников. Видно, бывший глава отбирал в телохранители самых подготовленных бойцов, а таких в службе жизни встречалось много. «Боюсь за то, что мы так поздно освободились от наваждения, благодарить нас не будут», — продолжал Гардисин. «К тому же у нас здесь семьи...» К этой части жизни у меня претензий к непримиримым нет». Одобрительный гул соратников был поддержкой этих слов. «Мы жили как могли», – выразил сожаление Лос-Догот. «Можете отослать донесения в службу, а сами остаться с непримиримыми», – предложил я. В моей империи найдется место для всех раз, тем более вы столько времени прожили почти бок о бок с тараканами, хотя и принудили королеву Роя к этому силой. «В вашей империи?» – удивился адмирал. «Думал договариваться с главой», – вздохнул я. «А придется с вами». Клятву секрета принесли и адмирал, и бывшие телохранители погибшего главы. Они решили пока остаться на службе у нового правителя, хотя все изначально были пленниками непримиримых. Прежний глава относился к параноикам, своим сородичам он не доверял, а попавшие под программирование драки по определению не могли предать. Решение бойцов остаться на службе было понятно. Условия жизни здесь возле руководства клана значительно лучше, чем они имели где-то раньше до плена. Рассказывать что-либо дополнительно не пришлось. Как раз сразу после ритуалов в помещение пришли Риалин с королевой инсектов. Охраняемая жуками и драками Риолин легко проникла в подземелье, где содержалась королева Роя. Захватывать по пути разумы драков охранников было совсем нетрудно. Коды от многих замков они знали. Заблокированные специальными паролями двери просто взламывались жуками сопровождения. Никакой тревоги не поднималось. поскольку управляющие всем интеграторы находились под контролем девочки, а дух блокировал сигналы обычной электронной аппаратуры. Королева находилась в специальной ванне с питательным раствором. Вокруг располагалось ментальное оборудование. Разбираться с техникой Риалин не стала, а просто отключила питание. В таком спонтанном решении сказался детский опыт общения с королевой. Оно было единственно верным. Мать Роя пришла в себя сразу после выключения ментальной блокады. Риалин привычно начала разговор. «Риалин, приветствую, мать Улья, «Королева, рада видеть королеву людей!» Значит, вам удалось сюда добраться. Чувствую силу тебя много, гораздо больше, чем у первых обращённых. Риялин. Я уже не королева людей, хотя и отношусь к семье правителя. Принимай сжатый ментальный образ информации. Королева. Союзник. Нет, не похоже. «Я не могу перехватить у тебя управление роем. Ты сильнее». «Хозяева, вот как мы называли разумных с такой силой». Рьялин, «Когда это было?» королева «Давно, много поколений назад. Мы не считаем время человеческими отрезками. Даже королевы не могут хранить полностью настолько древнюю информацию». «Я не понимаю, как получилось, что человеческая девочка с такой силой прошла обучение у одной из наших матерей». Риалин. «Я сначала обучалась у вас, а уж потом получила силу от нового отца». Королева. «Это объясняет странность. Я рада, что хозяева вернулись». Риалин. «Отец не любит, когда его называют хозяином». Королева, это не имеет значения. От того, как его называют, смысл не меняется. Теперь нам будет проще существовать. Риалин, почему? Королева, не надо будет летать между мирами. С силой хозяев мы можем поддерживать пространственные переходы прямо в городах. Королевы обладают мысленной связью друг с другом на любом расстоянии. Мы умеем выводить интеграторов для настройки и поддержания порталов, но для их работы нужна сила, которой у нас нет. Сейчас лишь объединение энергии двух десятков королев может создавать напряженность, чтобы прорвать пространство. Именно так Мы перебрасываем эскадры в твою родную галактику и обратно. Сама знаешь, что существование королев рядом друг с другом сопряжено с определенными трудностями в управлении подчиненными. Команды одной мешают другим. В построенный групповой портал может пройти флот лишь одной главной королевы в связке». Все разумные, неукрытые ментальной защитой этой королевы погибнут при переходе. Риалин. Теперь понятно, почему у драков, использующих твоих подданных и построенные ими корабли, нет сведений от отправленной в мою галактику разведки. На присоединившихся к переходящему флоту судах никто не выживает. Королева, отправляющая флот, не прикрывает чужих. Заложенную программу потом выполняют лишь электронные мозги кораблей. Вот почему у нас противник действует так шаблонно и бездарно. С этого момента я перехожу к просьбе отца. Не покидай потомков драков, захвативших тебя в плен. Для установления мира в этой галактике нужен пример совместного существования». Эти мыслящие уже кучу времени живут рядом с твоими подданными. К тому же не стоит снимать ментальную программу у всех драков сразу. Некоторые из них слишком агрессивны. У отца есть средства для понижения их агрессии. Королева. Приказ новых хозяев – радость для меня. К тому же инсекты – не воинственная раса. «Мы вынуждены воевать, если на нас нападают, а это бывает очень часто, поскольку мы сильно отличаемся от других обитателей Вселенной. Передавай мне управление роем. Я поняла, что от меня требуется». «Риалин, вижу, ты полностью пришла в себя. Пошли знакомиться с отцом и твоими бывшими владельцами». Дочь сбросила мне результаты мысленной беседы с королевой. Информация о хозяевах меня порадовала. Значит, древние маги или боги привели инсектов сюда, чтобы те содержали портальные переходы. Жуки были работниками, а драки – охраной. Стоит восстановить этот статус раз Королева имела невероятную ментальную силу, и я впервые столкнулся с ней вблизи. Стандартная магическая защита на разуме мага не давала ей воздействовать на такого мыслящего, но обмениваться информационными сообщениями не мешало По моей просьбе королева Далила, так я ее назвал сокращенно, поскольку полное имя на любом звучащем языке просто непроизносимое, сбросила присутствующим дракам ментальные посылки плана нашего дальнейшего сосуществования. Хотя эта раса и относилась к хищным, но ограниченными дураками они не были. Перспективы совместного жития открывались весьма радужные. Захватывать сразу всю расу драков я не собирался. жадностью, от которой можно подавиться, я не страдал. Сначала надо переварить отрезанные колонии игроков, отверженных и непримиримых, а лишь затем окучивать остальных. Садовников со своего корабля я снабдил отростками мелорнов. Здесь, на планете непримиримых, их можно будет высадить открыто. Жуки помогут в уходе за биосферой, думаю королева руя легко договориться с эльфийским деревом дальнейший переворот под руководством бывшего адмирала лоста де гота произошел вполне буднично многим коренным жителям непримиримых не имевшим ментальных программ было все равно кто правитель лишь бы жилось не хуже с бывших пленников В свое время получивших контур подчинения, королева стала последовательно снимать принуждения. Большая часть таких драков предпочла остаться. Остальные будут ожидать транспортов для отправки на родные планеты. С немногочисленными несогласными новый глава не церемонился. Отдельным конвоем он скоро отправит их в палату судей. Пусть по их поводу голова болит у этих умников. Рейдовые эскадры скоро вернутся в систему, и переворот произойдет и там. Обнаружить, что с миром что-то не так, другие адмиралы не смогут, пока не вернутся домой. А потом будет уже поздно оставаться верными присягами. Планета Непримиримых располагалась в небольшой звездной системе в зоне сектора инсектов далеко от границ расселения драков. Чужие корабли Жукова, обонружив совместимые сигналы маяков, даже не совались в занятую область. Поэтому нападения драков на конвои инсектовы проходили почти безнаказанно. Никто не мог предположить, что драки живут под прикрытием меток королевы. После возвращения на родину большого количества бывших пленников, местоположение мира будет раскрыто. Даже если палата судей с дуру решит мстить непримиримым, добраться вглубь территории жуков без станции до заправки и маяков инсектов будет не так-то просто. Думаю, руководству Драковы так хватит проблем, чтобы обращать внимание на перекративших нападения бывших врагов. А в том, что такие проблемы у них вскоре возникнут, я ни капельки не сомневался. На всякий случай я перевел часть кадры Лысого Эра к миру непримиримых. Маги будут и прикрывать его, и работать вместе с королевой. Заодно и с порталами поэкспериментируют, поскольку Далила обещала через небольшое время вырастить специальных жуково-интеграторов для контроля переходов. Мне же пора возвращаться в систему ХОК. Скоро туда прибудет конвой контрабандистов из города отверженных и принесет информацию об исходе их с насиженного места. Наверняка разведка службы жизни тоже не будет сидеть сложа руки не раскопает сведения, где выращиваются энергетические лианы и производят необычные комбинезоны. Предполагаю, что кое-кто предпримет попытку избавиться от всех причастных к производству опасных товаров. Риалин блестяще справилась со своей ролью, и я отправил ее через теневой карман обратно к Тире. Надеюсь, в скором времени удастся с помощью инсектов построить нормальную портальную систему переходов. «Мой корабль успел вернуться еще до прихода судов-контрабандистов, но информационная сеть уже гудела от невероятных известий. Странная атака чужаков и последующая непонятная блокада пограничных систем озадачивали. Крейсер арбитра тор хока остановился на орбите всего лишь на несколько часов и тут же отправился на центральную планету Палаты Судей». Я тихо вернулся к Жине на плантацию и стал наблюдать за развитием событий. Они не заставили себя долго ждать. Разведка службы жизни все же сработала намного профессиональнее и сумела опередить флот контрабандистов. На ферму Такина и Гаты примчалась целая толпа под предводительством старшего брата отца Гаты, главой клана хок Небольшой с виду корабль нашего игрового клана находился на площадке в джунглях недалеко от городка. Локаторы обнаружили приближение кучи машин задолго до того, как те появились перед нашими глазами. Тем более, что они сделали длительную остановку у дома Тибдихока. И я сразу догадался, что это гости по нашу душу. Так это и оказалось. так и Гата уже давно не выходили из джунглей. Садовникам вообще не было смысла покидать территорию, контролируемую Мелорном. Полянка возле весной фермы не могла вместить все машины гостей. Охрана зависла в воздухе, а вниз спустился лишь один транспорт. Гата узнала машину отца и вышла встречать прилетевших. Охранники девушки давно приобщились к садовникам, так что спокойно стояли на краю поляны. Первым выскочивший из люка тип дихок лишь кинул осуждающий взгляд в их сторону. Подчиненные должны были донести о необычных событиях в джунглях, но не сделали этого. Потворившимся у него под носом странным делам фермера информировал высокий гость, прилетевший недавно по прямому поручению палаты судей. За отцом гад последовал его старший брат, глава рода Хок. Следом бодро десантировался совсем уж старый драк. «Почему ты обманула меня?» – упер свой тяжелый взгляд в дочь Тибди Хок. «А ты бы поверил?» – совсем не смутилась девушка. Странный, открытый и в то же время невероятно спокойный взгляд дочери потряс фермера. Обычно она всегда сдавалась перед напором родственника, а в этот раз старик словно наткнулся на стену в ее глазах. Немногие могли вот так за мгновение остановить атакующий пыл драка. Ну, хотя бы могла попробовать, сразу сбился с нравоучительного настроя фермер. Девушка со смешинкой в глазах окинула гостей взглядом. Она уже много раз репетировала слова, которые хотела сказать отцу, но теперь они показались ей слишком неподходящими для остальных невольных слушателей. Гатта решила действовать по-другому. Она лишь плавно взмахнула рукой. На глазах изумленных зрителей из земли Взвелись тонкие нити и мгновенно сплелись в легкие кресла. «Ты бы не поверил!» — с насмешкой произнесла Гата и уселась в кресло, выросшее у нее за спиной. «Спалить бы здесь все и забыть, как страшный сон!» — пробормотал глава клана Хок, осторожно пробуя рукой пружинистое сиденье «Не получится, дядя!» — ничуть не испугалась девушка. Дайте команду машинам в воздухе не дергаться. Покажу один фокус. Глава клана переглянулся с третьим гостем, который уже осторожно присаживался в странное кресло. Тот лишь кивнул в ответ. Дядя нехотя дал приказ охране не предпринимать никаких действий. Гата посмотрела наверх, И вдруг три броневика окутались лёгкой серебристой дымкой и начали кружиться в непонятном танце, то выписывая разные фигуры, то выстраиваясь в линию. Затем они замерли на прежних местах. Девушка опустила взор на собеседников, уже устроившихся на предложенных стульчиках. Ноги их не держали. Старые драки не понимали, что происходит. Их соотечественница с легкостью играла непонятными мощными силовыми полями. Сдвинуть зависший в точке броневик не так-то просто. Система позиционирования должна была вернуть машину на место. и Если по креслам у главы палаты судей Синдиона были предположения по поводу биотехнологии, то игра с полями уже выходила за грань понимания. «Что здесь происходит?» Наконец обрел дар речи отец девушки. «Это то, чего быть не может. Всего лишь растение-симбиот, отец», грустно вздохнула дочь. «Невозможно объяснить словами. Это надо почувствовать». На мгновение Гата задумалась, совещаясь с Мелорном. Неожиданно старые драки уловили мощный прилив сил. Состояние было такое, словно они только что хорошо поели заряженной энергией пищей. Девушка внимательно наблюдала за гостями. Отец озадаченно ощупывал живот, дядя тряс головой, Лишь неизвестный сидел неподвижно, и по некоторым признакам было понятно, что злился. «К сожалению, такой эффект наполнения тел жизненной силой в обычных условиях невозможен», вздохнула девушка, «если хотите, скопирую вам результаты наших стакеном исследований». «Не стоит», — поднимаясь с кресла, недовольно проворчал неизвестный девушке гость. Я увидел достаточно для принятия решения». Драк повернулся и зашагал к доставившей их машине. Отец и дядя девушки, озадаченно оглядываясь на родственницу, последовали за ним. Гад лишь посмотрела вслед гостям с сожалением. Дила Дихат снова оказалась права. Старшие родственники не разделили восторг молодежи. Следовало готовиться к отъезду. Разговор в броневике. Отец гаты недовольно смотрел на высокопоставленного гостя. «Почему вы не стали слушать мою дочь? Она же хотела передать нам полученные данные по исследованиям Лиан». палате судей это не нужно зло отрезал синдион но это же невероятный шаг вперед по пути улучшения условий существования расы не унимался фермер тип дихок не понимал такого отношения судьи к эпохальному открытию брат не успел одернуть родственника и предупредить чтобы он воздержался от неосторожных вопросов «Вы так думаете?» – уставился на собеседника судья. «Мы же можем оторваться от кормовых баз на планетах, строить огромные корабли для дальних полетов. Небольшой оранжереи будет достаточно для питания экипажа», – продолжал упорствовать фермер. Голова клана Хок лишь недовольно скрипел зубами. «Если братца понесло...» То остановить его могла только встречная лавина, такой силой старший родственник не обладал. Вы тоже так думаете, повернулся к главе клана судья. В отличие от брата, я понимаю возникшие проблемы, вздохнул глава. Это радует. Слова гостя не соответствовали недовольной интонации. Я принял решение, Часть семьи Хок, думающая, как господин Тибди Хок, объявляется отверженными. В течение трех дней вам необходимо покинуть цивилизованное пространство. Если ваша дочь и ее подчиненные откажутся, будут применены силы службы жизни. Я запрещаю распространение энергетических лиан. Все, связанное с этой биотехнологией, объявляется преступным. Но почему? Даже на невыразительном лице фермера проступило изумление. Вот поэтому я управляю миром, а ты даже не у меня в помощниках, снова толкнул в бок брата глава клана. и Я тебе потом объясню. «Ты и так наговорил слишком много!» Син Дион больше не проронил ни слова. Такое же угрюмое молчание он хранил всю обратную дорогу. Отвернувшись, он задумчиво смотрел в окно, летящее над сплошным зеленым ковром джунглей машины. Мысли его были тяжелы и ворочались в голове, как камни. Рано или поздно такая ситуация возникла бы. Всегда находились умники, способные изобрести новые способы добычи жизненной энергии или глобального преобразования общества. Но кто же мог подумать, что такими новаторами окажутся его ближайшие родственники? Жаль брата и племянницу. Судьба у них отныне незавидная. Хорошо хоть, что сейчас нельзя прибегать к поголовному истреблению, как когда-то очень давно произошло с создателем кормовых лиан. Объявить все руководство клана отверженными или уничтожить тоже не получится. Остальное население планеты воспримет это как агрессию. Образование еще одного клана непримиримых в центре цивилизованного пространства Для сегодняшней опасной ситуации будет перебором. У судей и так хватает проблем. Неизвестный грозный враг ограничивал возможности палаты по быстрому решению внутренних проблем. Хорошо хоть глава клана смекнул, к чему может привести широкое распространение новых биотехнологий. В перспективе применения этих знаний руководство палаты судей обязательно рухнет, но и главы семей кланов власть потеряют. Сейчас все снабжение держится под контролем, а когда каждый будет способен существовать сам по себе, цивилизация драков исчезнет. Изгнание умников – самый лучший способ избавиться от проблемы. пусть развивают свои выдумки в космосе. Палата с удовольствием понаблюдает за процессом исчезновения и ученых, и их изобретений. Для развития нужны условия, средства и немаленькие, снабжение необходимым оборудованием, защита, да и много чего еще. В конце концов нужен жилой мир, чего у отверженных в принципе быть не может. Ни один игровой клан беженцев не примет, боясь прекращения снабжения со стороны центральных миров. Возможности новых лиан в формировании силовых полей было бы хорошо получить, но без остального, а это невозможно. Ничего, жили драки без этого и дальше проживут. Тип Дихок вернулся домой после тяжелого разговора с братом и сразу затребовал связь с дочерью. Терять ему было уже нечего. О появлении на рынке особо питательных лиан он уже знал, но никак не предполагал, что с этим связана его дочурка. Одно дело повысить энергию на 10-20% и совсем другое увеличить на порядок. Фермер запросил все данные по лианам, которые Гата обещала предоставить. Полученные сведения потрясли старого фермера. В информации от судьи упоминались лишь биотехнологии на основе лиан. симбиота о котором хотела рассказать дочь, это совсем другое растение. Хотя к растительному миру оно относится лишь отдаленно. разумных растений, драки еще не встречали. Именно милорн игрался силовыми полями по просьбе дочери и даже напрямую качал в гостей жизненную силу. Фермер порадовался, что данные не дошли до судьи. Тот вполне мог приказать нанести удар по ферме из космоса. Проверять, сможет ли необычный чужой пришелец отразить нападение, Как-то не хотелось. Теперь старый драк понял, что судьи испугались потерять свою власть. У него даже закрались подозрения, что они не раз изгоняли или уничтожали изобретателей, открывших что-то новое, угрожавшее их положению. К сожалению, подозрение не может быть доказательством. Тип Дихок полетел к дочери. Фермера вместе с гатой встречал я. Девушка пребывала в отличном расположении духа. Одно дело скитаться отверженными по космосу и совсем другое путешествовать по мирам и даже галактикам. Мы с женой уже поговорили с молодыми драками и рассказали о себе многое. Старик бросил на меня подозрительный взгляд. «Без тебя здесь точно не обошлось». пробормотал Драк. «Нужно же как-то расшевелить вашу банку с пауками, которые постоянно жрут друг друга», «довольно», — ответил я. «Мы не пауки», — недовольно буркнул старик. «Мы хуже», — вздохнув, выразила грусть Гатта. «Покажи ему, Рейн, отца я знаю, клятву он даст». «Какой Рейн?» — с недоумением переводил взгляд то на меня, то на дочь-фермер. «Рейн Леши, он же Крун дуюн в этом мире», – выразил я насмешку на языке драков и перетек в человеческое обличие. «Одновременно открылся динамический портал в центре управления моего корабля. Пойдем поговорим о ваших ошибках». Дочь потащила за собой в проход, онемевшего от неожиданности отца. Некоторое количество личных компов нашего производства Лиена для драка уже подготовила. Общаться через электронного помощника Гатти с отцом намного быстрее и полезнее вместо обычного разговора. Хотя даже такое общение заняло целый день. Старик не был ретроградом и быстро понял перспективы развития цивилизации драков в составе империи. Потеря, которая свободы стоила тех преимуществ, которые они получали, тем более его убедили сведения о длительном совместном существовании драковых тараканов на планете Непримиримых. Из леса Тибдиhok улетел горячим сторонником империи. Не стоило терять время на подготовку к отлёту с родной планеты. Фермер принялся Риана помогать нашим контрабандистам. Весть об изгнании части правящего клана мгновенно разнеслась по миру, но кое-что судья, спешно покинувший планету, не учел. Продукция подпольного производства уже проникла на рынок, и покупателей, ощутивших удобство, оказалось довольно много. Сведение о том, что почти все население городка, формально не входившее в состав изгнанников, решило присоединиться к отверженным, здорово озадачило остальных обывателей. К тому же в добровольное изгнание пошел самый мощный контрабандный клан в полном составе вместе с руководством и собственными кораблями. Глава клана хок крутился как мог, но погасить интересы жителей к происходящему не получалось. Обстановка еще больше накалилась, когда пришли проверенные известия с границы о разгроме опорных миров игровых кланов и перемещении целого города, отверженных в область, контролируемую тараканами. Прилет в цивилизованное пространство первого корабля с системы непримиримых добавил накал страстей. Еще больше озадачила хозяина планеты возвращение из центрального мира Торди Хока, уже бывшего арбитра игрового сектора. Палата официально лишила его статуса за ошибки в присмотре за игрой на границе. Это был сокрушительный удар по рейтингу клана Хок. Почему, упира взгляды в гостя глава клана, когда Торди Хок появился у него в кабинете? Потому что палата незаметно превратилась в тормоз развития цивилизации, выразил глубокую грусть бывший судья Нас, как слепцов, осторожно ткнули в миску с едой, а кое-кто из старых идиотов решил, что подыхать от голода – это более лучший вариант. Знаешь, я для себя решил, что хочу посмотреть на мир открытыми глазами, да еще и сытым. Служба жизни пригонит игроков с другой стороны галактики, поставит на кон огромные призы, «И наши эскадры сметут захватчиков», — с пафосом возразил глава. «Мне будет не жаль дураков», — с иронией ответил младший родственник. «Честно говоря, я не рассчитывал вернуться сюда». Палата не прощает отщепенцев. Наверное, большинство главных судей было весьма озадачено, когда их переговорщик Вернувшись с Акрайны, не поддержал общее решение, а ведь он встречался лишь с людьми, а не с богами. «С какими богами?» — не понял глава. У него даже мелькнула мысль, что в последние потрясения лишили родственника разума. «Боги вернулись в нашу вселенную!» Одновременно с нотками грусти и веселья ответил гость. «Старые или новые, я уж не знаю, но не нам с ними спорить. На границе нас слегка отшлепали и поставили в угол, чтобы подумали. Ты знаешь, что такое портальный переход?» «Старые сказки?» — отмахнулся глава. «Вот эти сказки я видел собственными глазами», — продолжал веселиться родственник. Боги похожи на людей, но веет от них силой. силовыми полями они работают играючи. До сих пор перед глазами стоит картина, как из пола центра управления вырастают кресла». «Что? Поля? Кресла?» – широко раскрыл глаза старый драк. «Что-то похожее он видел совсем недавно». и его племянница играла машинами охраны, как ребенок, кубиками. Лишь теперь до старика дошло, что от девушки тоже тянуло странной силой. — Ага, — догадался Торди Хок, — а ведь и ты нечто такое видел. Глава рассказал гостю о недавних событиях. — Они тоже знают, — задумчиво кивнул младший родственник. боги свободно передвигаются по нашим мирам а палата и понятия об этом не имеют владея портальными технологиями это несложно скорее всего старый судья переговорщик почувствовал скрытую силу, но объяснить всем не смог он сложил полномочия вслед за мной старик не захотел иметь отношение к будущим ошибкам ретроградов «Но ведь у нас огромное количество боевых эскадр», с недоумением посмотрел на собеседника хозяин кабинета. «Да что ты уперся в эту рухлядь? Забудь про флот!» разозлился гость. «Боги владеют порталами. Пока наши суда доберутся с заправками из одной части галактики в другую, возвращаться им будет некуда». Перед отлетом сюда старый арбитр мне сообщил, что он видел оборонительные станции людей своими глазами. Одну нужно штурмовать целым флотом, а в захваченных системах висит не одна такая махина. Но не это главное. У людей есть союзник посильнее. Старик сразу поверил моим словам о богах. ему донесла разведка на игровых планетах что люди совсем не скрывают что иногда в системах появляются одиночные маленькие кораблики по мощности многократно превосходящие человеческие станции а из кадру таких небольших суденышек я видел своими глазами подконтрольные мне игроки в бою не смогли даже одного повредить А ты говоришь, флота, эскадры — это лишь пепел при особом желании противника. А иметь в противниках Бога я никому не советую. Ты думай как хочешь, а я присоединюсь к улетающим родственникам. К тому же мне стоит быть подальше от мстительных бывших соратников.